17 сентября 2011 года, суббота, Подмосковье. Вчера мы с Сашей договорились, что он донесет сумки до такси и поедет с нами помогать на даче. К сожалению, машину сын не водит. Моего папу тоже взяли с нами за компанию. Так вчетвером и отправились в путь. Благо ехать всего полчаса на машине. Правда, на общественном транспорте доходит и до полутора часов, как попадешь. «Соскучилась я по общению с ближайшими родственниками. Захотелось спокойно провести последние теплые деньки рядом с родными людьми. А то в Москве они бывают редко. Дмитрий не любит посторонних в доме. Свои это я, он и Милана. Остальных он видеть не желает. И ничего с этим не поделать. За многие годы совместной жизни я смирилась с этой причудой, хотя и сопротивлялась первое время». Как бы я без Сашки обходилась, не знаю. Он очень изменился в положительную сторону за время моей болезни. Не только я пересмотрела взгляды на жизнь, но и сын тоже. Ведь он один после выписки из больницы ухаживал за мной. Помогал, как мог, даже соки выжимал. Год назад я и помыслить об этом не могла. У нас были очень напряженные отношения. Помните... Я даже не стала звонить Саше, когда узнала о своем заболевании. Думаю, что мой муж не хотел обременять себя никем, когда женился. Ни мои родители, ни сын для него своими так и не стали. Поэтому Саша жил еще до нашей свадьбы с бабушкой и дедушкой, моими родителями, а после смерти мамы с моим отцом. Крови Саши своим поведением нам попортил изрядно, потому что на момент моего знакомства с Дмитрием находился в подростковом возрасте и моего избранника ревностно воспринял в штыки. Трудно в двух словах рассказать, как мне было тяжело. После школы он не хотел ни учиться, ни работать, хотел сидеть на шее у кого бы то ни было, свесив ноги и изображать из себя золотую молодежь. Разругались мы с ним до полного разрыва отношений. Урегулировали конфликты мои родители, от которых я долгое время скрывала Сашино похождения, пытаясь разрулить ситуацию самостоятельно. Но дело дошло до милиции, тогда и пришлось все рассказать. Долго после этого я видеть сына не хотела, но после моей июньской онкологической операции сын сам вызвался помогать и проявил себя только с лучшей стороны. Теперь Сашу как подменили, просто другой человек. Отошел от своих развеселых компаний, устроился на работу. Он разрывался тогда, летом, на два дома. И ко мне спешил, и у дедушки, то есть у моего папы, на даче успевал работать. Справлялся, сын. Молодец. Сегодня день выдался пасмурный, но без дождя. Утренних заморозков еще не было, поэтому сад очень красивый, в цветах. Натопила печку, в доме сразу стало уютно и тепло. Мы с Миланой убрали оставшуюся на грядках свеклу и морковь. Для Саши нашлась чисто мужская работа ходил за лапником, чтобы укрыть виноградник, потом выкорчевывал старые кусты, выпиливал засохшие ветви. Папа, несмотря на свои преклонные годы, тоже не скучал. Поработали от души. Обедать решили на свежем воздухе. Сын вынес раскладной стол на улицу к скамейке, достал мангал и занялся приготовлением шашлыка и овощей на гриле. Миланка сразу привела в гости соседского мальчика, и они побежали играть. Выглянуло солнышко, и так было замечательно, что решили на общем семейном совете остаться на даче до завтра. «Хорошо, что мы здесь заночуем, хоть высплюсь по-настоящему. Только на даче мне так сладко спится».